Глава 24 четвертая Татум до сих пор не привык, что при виде него все вокруг мигом вытягиваются по струнке и отдают честь. Он теперь правитель. Вот уже почти два месяца. Казалось, что не изменилось ничего, но в то же время поменялось многое. Если раньше он беззаботно болтал с друзьями, то теперь замечал в их взглядах раболепие. Разговоры стали более осторожными, слова тщательно подбирались, а смешки казались ему искусственными. И вроде бы вокруг по-прежнему много людей, много приближенных, но не было никого, с кем Татум мог быть собой. Брэнд был не в состоянии говорить, зато мог слушать. Этим Татум и пользовался. Часто приходил к брату вечером в его опустевшие апартаменты, где больше не было вечеринок, веселых девушек и крепкого вина. Брендон стал сторониться окружающих, Иногда все же выползал из своей темницы, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Врачи сделали все возможное и восстановили лицо младшего Барнса, но правая часть все равно будто чуть стекла вниз, и почему-то казалось, что это не настоящее лицо Брэндона, а маска. Кейн превратился в ребенка. Не мог передвигаться самостоятельно, не мог говорить и есть, Его приходилось кормить с ложки, как и маленького Роберта. На Оливию было страшно смотреть. Вечно красные глаза, опухший нос, лицо серое с огромными темными кругами под глазами. Она любила Кейна и никак не могла смириться с тем, что он стал совсем другим. Врачи пичкали ее успокоительным, и Оливия стала напоминать собственную тень. Совершенно не занималась Робертом, переложив заботы о нем на плечи многочисленных нянек. Тату иногда заходил проведать племянника, даже пару раз укладывал того спать, хотя прежде понятия не имел, как обращаться с детьми. Но пришлось напрячься. Роберта было искренне жаль. Как-то раз в коридоре резиденции, в которой продолжал жить правитель, Татум столкнулся со своей бывшей наложницей, Стейси Гейт. Девушка носила под сердцем ребенка от его престарелого отца. Живот уже был хорошо виден, хотя рыжая нарядилась в просторную тунику изумрудного оттенка. «Привет!» Она преградила ему путь, игриво улыбаясь. Поправила волосы и вдруг коснулась ладонью его плеча. Татум склонил голову на бок и прищурился. «Что нужно?» Грубая фраза вынудила девушку на миг скривиться, но она тут же взяла себя в руки. «Просто хотела узнать, как ты, Татум?» «Сносно. Еще что-то?» Говорят, ты велел Уни не приводить к тебе наложниц. Выпалила она, глядя в его глаза с напускным обожанием. И что? Пожал он плечами. Тебе наверняка одиноко. Может быть, я могу как-то помочь? Помнишь, как хорошо нам было когда-то? Я не могу забыть все то, что ты делал со мной. Голос девушки стал чуть хрипловатым. Она быстро облизала губы и потянулась пальцами к пуговицам на его рубашке. «И знаю, что ты любишь!» Татум перехватил ее руку и не удержал смешка. Гейт, та еще продуманная сучка, и не упустит случай охмурить нового правителя. Ей плевать, под кого ложиться, полубезумного старика или его молодого сына. В этот вечер Татум был груб с ней, но не испытывал по этому поводу никаких угрызений совести. «Стэсси, ты думаешь, у меня встанет на девицу, беременную от престарелого отца? Ты в своем уме?» «Мне противно просто стоять с тобой рядом!» Лицо рыжий исказило гримасой ярости и злобы. Но Татум знал, какая она на самом деле дрянь и сколько подлых поступков совершила в свое время. «Ты просто больше ни на что не годен!» Внезапно рявкнула она, вырывая руку из его хватки. «Я думала, это лишь слухи, но теперь понимаю, что нет!» «Потому и от наложниц отказался!» «Заразился чем-то в диких землях? Вот в чем дело!» Татум расхохотался и направился в сторону зала, где вот-вот должно было состояться заседание Совета правления. Вот, оказывается, что о нем болтают приближенные. Отказаться от наложниц – значит, перестал быть мужиком. Теперь ему стало понятно, почему многие отводили взгляд, когда разговаривали с ним. Парни шептались по углам, а Клинт адкерс уточнял причины десятого отказа от свадьбы с Вирджинией. Он снова рассмеялся и покачал головой. На самом деле, смешно ему вовсе не было. Хотелось удавиться от тоски и безысходности. Но он решил попробовать еще немного побороться. «Уоррен, зайди ко мне в кабинет через полчаса!» Заглянув в ангар, крикнул Леон и тут же скрылся. «Есть, сэр!» – буркнул Арчи, копаясь в движке. Как и Сицилия когда-то, Арчи теперь тоже не торопился домой хоть и знал, что его предано ждет отец. Обида на родителя затаилась в глубине души, и Арчи старался закопать ее еще поглубже. Получалось переменным успехом. К тому же недавно у отца сильно заболело сердце, даже пришлось обращаться в госпиталь. Потому Арчи больше не заводил с ним разговоров о Сицилии, о семье и о том, как они будут жить, когда девушка вернется. Оставался всего месяц до воссоединения их семьи, И Арчи вновь не находил себе места, не понимая, как сможет примирить отца с тем, что Цилли снова будет жить с ними. Когда Арчи, небрежно постучав костяшками пальцев, распахнул дверь в кабинет Леона, то не сразу заметил правителя. Татум Барнс стоял у окна, сложив ладони за спиной. Но, услышав стук закрывающейся двери, он повернулся и равнодушно скользнул взглядом по лицу Арчи. Леон поёрзал на стуле и покачал головой. Махнул Арчи, призывая сесть на стул, и торопливо начал. Насколько я понял, мистер Барнс пришёл уладить один деликатный вопрос. «Я не отдам ему Сицилию!» Мигом перебил Арчи, опустив сжатый кулак на столешницу. Татум тут же повернул голову в его сторону и криво усмехнулся. В прищуренных глазах затаилась злость и... боль. «А есть кого отдавать?» процедил он. «Сицилия не живет с тобой уже два месяца, и мне интересно, что же ты такого сделал, что она с радостью уехала в долину?» Арчи на миг растерялся от такого напора. Не сразу, но до него дошло, на что намекал Барнс. «Я никогда не обижал ее». «Но она сбежала, как только выдалась возможность», — рявкнул Татум, теряя терпение. «Мистер Барнс, позвольте мне прояснить». Вмешался Леон, выставив перед собой руки, будто боялся, что мужчины сейчас же вцепятся друг другу в глотки. Сицилия хотела временно вернуться к работе, пусть даже в долине рудников, ведь по закону Элла Роуз она больше не могла занимать должность механика в авиации. А я, будучи ее работодателем, на протяжении уже трех лет могу сказать, что она весьма толковый специалист. Жаль зарывать такой талант. «Уверен, мистер Уоррен никогда бы не причинил ей вреда. За своих сотрудников я ручаюсь». «Отлично!» – буркнул Татум и вдруг швырнул на стол какую-то бумагу. Арчи напряженно следил за действиями Барнса, а Алион мигом надел очки. «Мистер Уоррен у нас белый и пушистый. Рад это слышать. А теперь порадую и вас. Брак Сицилии и Арчи Уоррена не может считаться законным. На роспись девушка пришла без будущего мужа. И это видно по записи с камер наблюдения. И одно это уже является серьезным нарушением закона Элла Роуз. Леон сглотнул, уставившись в бумагу. «Вы на записи тоже фигурируете, мистер Грант», — бесстрастно добавил Татум, обращаясь к главному конструктору. «Я так понимаю, сговорились с мисс Картер, и я даже знаю, почему вы пошли на этот шаг». «Она миссис Уоррен», — хрипло произнес Арчи, уже зная, что увидит. «Сертификат об аннулировании их Сицилии брака». «Хм, такого человека больше не существует», — хмыкнул Татум. «Есть Сицилия Картер, девушка, которая никогда не была замужем, и Арчи Уоррен не имел и не имеет к ней никакого отношения». «Мистер Барнс», — пролепетал Леон, протянув бумагу Арчи, — «я должен объясниться». «Не стоит». Я знаю, что таким образом Сицилия хотела обеспечить Уоррену должную медицинскую помощь. Из уважения к вашему выдающемуся уму и вкладу в развитие столицы я закрою глаза на это небольшое прегрешение». «А что будет с Сицилией?» – взволнованно выпалил Леон. Арчи почти ничего не видел вокруг. Мир сузился до одной строчки на белом листе бумаги. «Мисс Картер придется ответить за нарушение закона». Голос баронца донесся, будто издалека. Наказание избежать не получится.